Это, конечно, за стенами, потому что город уже победил. В городе уже наша, теперешняя, нефтяная пища. И почти с неба донизу черные тяжелые складки и складки колышутся над лесами, над деревнями медленные столбы. Дым, глухой вой, гонят в город черные бесконечные вереницы, чтобы силою спасти их и научить счастью. Ты все это почти знал? Да, почти. Но ты не знал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 Пусть научится дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мэффи, мы хотим... Нет, подожди, а Мэффи, что такое Мэффи? Мефи — это древнее имя. Это тот, который... Ты помнишь, там на камне изображен юноша? Или нет, я лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот две силы в мире — энтропия и энергия.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 Он подбежал к нам, остановился, сопел, как воздушный насос, и не мог сказать ни слова, должно быть, бежал во всю мочь. — Да ну же, что случилось? — Схватила его за руку и... И тут сюда пропыхтел, наконец, насос. — Стража. И с ними этот, ну, как это, вроде... Горбатенького. — С? Ну да, рядом в доме. — Сейчас будут здесь. Скорее, скорее. — Пусто, успеется. — смеялась в глазах искр, веселые языки. Это или нелепое, или безрассудное мужество, или тут было что-то еще непонятное мне. И ради благодетеля. Пойми же, ведь это... Ради благодетеля. Острый треугольник улыбка. Ну, ну ради меня. Прошу тебя. Ах, мне еще надо было с тобой об одном деле. Ну, все равно, завтра. Она весела. Да, весела. Кивнула мне. Кивнул и тот, высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса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 Последнее Ю задержала у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху и шепотом «Ваше счастье, что я...» Непонятно, что она хотела этим сказать. Вечером позже узнал. Они увели с собою троих. Впрочем, вслух об этом равно как о всем происходящем никто не говорит. Воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде хранителей. Разговоры главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.